Глава первая. Шесть типов характера. Человек всегда больше того, что он о себе знает. Карл Ясперс. Характер человека как понятие произошло от древнегреческого «характер», которое означает «примета», «отличительная черта», «знак». Характер – это структура стойких свойств личности человека, которые определяют его поведение, отношение с людьми и отношение к миру. За каждым поступком и действием человека стоит его ключевая психологическая потребность. Люди никогда и ничего не делают просто так. Ключевая потребность – это то, что для человека является самым важным, значимым и необходимым в жизни, причем с самого детства. У каждого человека есть шесть ключевых потребностей, но развиты они не одинаково, одна или две ключевые потребности всегда преобладают. Например, одному человеку настолько важно позитивное общение, что он жертвует ради него даже истинной, соглашаясь с заведомо ложным мнением ради сохранения отношений с оппонентом, потому что его ключевая потребность – общение. Для другого человека, напротив, важно отстоять мнение, которое он считает истинным, и он спорит до хрипоты, портя отношения с другими, потому что его ключевая потребность – познание истины. Третий выступает на совещаниях ради создания уважаемого имиджа, так как главное для него признание. Четвертый выступает на совещании, потому что выступать – это его должностная обязанность. Потребности бывают ситуативные, проявляющиеся быстро и в конкретной ситуации, и постоянные, пожизненные с детства. Нас сейчас интересуют именно постоянные ключевые психологические потребности человека, то есть те, которые определяют его тип характера. Ключевые психологические потребности людей сохраняются с детства и определяют поведение всей жизни. Взгляните на маленьких детей в песочнице. Один громко хвастается своими машинками, второй его совершенно не слушает и, воровато озираясь, прячет свои формочки в песок. А третий истошно ревет из-за того, что его снова не приняли в общую игру. Четвертый – Картава разъясняет друзьям правила игры в прятки. Пятый – тихо пересказывает сюжет нового мультфильма. Шестой просто молча роет подземный ход, не обращая внимания на то, что другие этот ход постоянно разрушают. И все эти дети сидят в одной песочнице. Но каждым движет своя ключевая потребность, которая закладывает его тип характера. Если мы научимся определять ключевую потребность человека, мы сможем быстро находить индивидуальные подходы к самым разным и даже самым несговорчивым людям. Ключевые потребности людей. Потребность признания. Чего хочет человек? Уважение к себе, высокий статус, признание себя окружающими. Примеры из жизни. Отправляясь на светскую тусовку, человек надевает одежду и аксессуары дорогих модных брендов, чтобы вызвать уважение в соответствующих кругах, подчеркнуть статус. Потребность, отношения, чего хочет человек. Позитивные отношения с другими людьми, дружба, много друзей. Примеры из жизни. Человек не меняет место работы на более высокооплачиваемое, так как он здесь работает уже давно, дружит с коллегами и счастлив работать в таком дружном и тёплом коллективе. Потребность принятия. Чего хочет человек? Не быть одиноким, а быть вместе со всеми, принятым в группу и вовлечённым в общее дело. Примеры из жизни. Человек обижается, когда его не приглашают принять участие в новом проекте, пусть даже с минимальным материальным вознаграждением, потому что боится быть всеми отвергнутым. Потребность познания. Чего хочет человек? Докопаться до истины, познать причины всех явлений. Примеры из жизни. Желая выяснить, что такое андронный коллайдер и чем он отличается от синхрофазотрона, человек часами просиживает в специализированной библиотеке, перелопачивая горы литературы. Потребность – порядок. Чего хочет человек? Установить правила, следовать правилам и проверять соответствие правилам и порядку. Примеры из жизни. Человек никогда не нарушает правил, которые написаны в инструкции, и прежде чем начать действовать, долго эти правила уточняет. Потребность-контроль. Чего хочет человек? Все контролировать, быть в курсе всего, владеть информацией. Примеры из жизни. Человек все время задает вопросы окружающим, стараясь быть в курсе всех, пусть даже самых незначительных событий. Тест. Кто вы? Пожалуйста, на каждый вопрос выберите один из вариантов ответа, тот, который вам больше подходит или больше нравится. Один. С детства вы стараетесь изо всех сил ради следующей цели. А. Быть лучшим во всем, чем бы вы ни занимались, получить признание. Б. Завоевать как можно больше хороших друзей, быть всеми любимым. В. Не остаться одиноким, быть кому-нибудь нужным, быть вместе с людьми. Г. Получить ответы на интересующие вопросы, докопаться до истины. Д. Жить по верным и единственно правильным принципам, жить правильно. Е. Всегда управлять ситуацией, владеть информацией и влиять. Два. Какая фраза, произнесённая близким человеком, вас расстроит с наибольшей вероятностью? А. Ты неинтересный, скучный, ущербный. Б. Я не хочу с тобой дружить. В. Уходи, ты нам не нужен, без тебя обойдёмся. Г. Ты ничего не понимаешь, говоришь глупости. Д. Ты неудачник. В твоём возрасте ты давно уже должен был достичь стандартов. Е. Это не твое дело, тебя это не касается. Три. Выберите то продолжение фразы, с которым вы наиболее согласны. Жизнь дана нам, чтобы. А. Прожить ее красиво и получить удовольствие. Б. Любить и быть любимым. В. Стать кому-то нужным. Г. Понять ее смысл. Д. Занять соответствующее положение в обществе. Е. Достичь власти и успеха. 4. Выберите то продолжение фразы, которое вам ближе. Жить нужно. А. Ярко. Б. Дружно. В. Искренне. Г. Интересно. Д. Порядочно. Е. На высоте. 5. Чаще всего вы выбираете себе в друзья людей. А. Которые ценят вас, любят. Умеют слушать. Они заводные, остроумные, уважаемые, авторитетные. Б. Общительных, открытых, доброжелательных, легких в общении, командных, тусовочных. В. Понимающих, помогающих, отзывчивых, сочувствующих, тонких, искренних. Г. Умных, интересных, глубоких, содержательных, нестандартных. Д. Принципиальных, порядочных, нравственных, адекватных, спокойных, надёжных. Е. E. Своего уровня, достойных, надёжных, понимающих ваши идеи, тактичных, корректных, вежливых. 6. Вы предпочитаете внешне выглядеть так, чтобы А. Выделяться своей яркостью, красотой и нестандартностью. Б. Нравиться людям и поднимать им настроение своим видом. В. Не выделяться и не раздражать окружающих. Г. Чувствовать себя физически комфортно. Д. Выглядеть адекватно ситуации, как все нормальные люди. Е. E. Привлекать только тех, кто вам нужен. 7. В вашей идеальной повседневной деятельности обязательно должны присутствовать А. Публичные выступления и артистизм. Б. Общение с большим количеством людей. В. Возможность быть услышанным и понятым другими. Г. Решение интересных задач. Д. Чёткие правила и понятность. Е. E. Возможность управлять ситуацией. Восемь. В свободное время вы предпочитаете... А. Посещать публичные места... И зрелищные мероприятия, театры, концерты, выставки, яркие тусовки. Б. общаться с друзьями. В. анализировать свои поступки, действия, разбираться в себе, посоветоваться с кем-нибудь или поразмышлять самому. Г. поискать новую интересную информацию или что-то придумать самому. Д. Сделать что-то полезное, навести порядок, приготовить, посетить магазины. Е. Продумать новые стратегические планы и тактики дальнейших действий, получать знания. 9. Какое качество помогает вам быть успешным в жизни? А. Артистизм. Б. Общительность. В. Глубина и тонкость. Г. Ум. Д. Реалистичность. Е. Влиятельность. Десять. Какое качество мешает вам быть успешным в жизни? А. Эгоизм. Б. Мягкость. В. Обидчивость. Г. Недостаточная общительность. Д. Неуверенность в себе. Е. E. Неполное владение информацией. Одиннадцать. Какой жанр фильма вы предпочитаете? А. Мыльную оперу трустория о жизни известных людей». Б. Добрый фильм о человеческих отношениях. В. Психологический триллер. Г. Научно-популярный фильм. Д. Фильм о типичных жизненных проблемах и как их решать. Е. E. Детектив с глубинным анализом. Двенадцать. На вечеринке вы предпочитаете А. Быть в центре внимания. Б. Дружески и весело общаться. В. Найти единомышленника, с которым можно поговорить по душам. Г. Быть незаметным, чтобы тихо делать то, что вам интересно. Д. Вести себя так, как принято в этом кругу, адекватно ситуации. Е. Наблюдать за всеми и делать выводы. Это ведь так интересно. 13. Вы выбираете себе одежду. А. Яркую и оригинальную. Б. Красивую и нарядную. в под настроение г комфортную удобную д модную и практичную е солидную подчеркивающую харизму 14 ваш спутник жизни муж жена должен а уважать и ценить вас и ваше достоинства б разделять ваши интересы в понимать вас утешать в трудную минуту г. Не мешать вам заниматься любимым делом. Д. Жить по одним правилам и ценностям с вами. Е. E. Выполнять ваши просьбы и понимать с полуслова. 15. Когда вас незаслуженно оскорбляют, вас больше всего расстраивает что? А. Унижают ваше достоинство. Б. Провоцируют на конфликт, а вы не любите ссоры. В. Вас несправедливо обижают. Г. Г. Отвлекают от дела глупостями. Д. Нарушают правила вежливого и уважительного отношения к вам. Е. E. Вы не ожидали и не предусмотрели подобного нападения. 16. Вы по-настоящему огорчитесь, если вдруг обнаружите что? А. Ваше мнение не учитывают, не уважают. Б. Вас не любят, не хотят дружить с вами. В. В. Вы никому не нужны, вас все игнорируют. Г. Вы не можете понять чего-либо. Д. По отношению к вам не выполняют обязательства. Е. E. От вас что-то скрывают. Семнадцать. Вы предпочитаете проводить свой отпуск. А. Там, где можно и на людей посмотреть, и себя показать. Б. Там, где много общительных, приятных людей. В. В компании близких и друзей. Г. Там, где больше интересной информации и меньше людей. Д. Там, где соответствующий уровень сервиса комфортно и практично. Е. В проверенных и презентабельных местах. 18. Вы случайно упали в воду в одежде, и теперь вам пришлось идти мимо группы людей в нелепом мокром виде. Что вы подумали? А. Они все, конечно же, обратили на меня внимание и сейчас обсуждают. Б. Они мне, конечно же, посочувствовали. В. Они наверняка смеются надо мной. Г. А там были люди? Я не заметил. Д. Мне очень стыдно перед людьми, что они подумали обо мне. Е. E. Я сейчас вернусь к ним, чтобы ещё раз проверить, как они реагируют. 19. Вы наводите порядок в квартире перед приходом гостей, потому что... А. Беспорядок снизит вашу репутацию в их глазах. Б. В беспорядке неуютно общаться. В. Гостям не понравится у вас, и они больше к вам не придут. Г. Вы обычно не наводите порядок перед приходом гостей. Д. Так принято принимать гостей в чистоте и порядке. Беспорядок неприличен. Е. Гости должны видеть минимум ваших вещей, так как это ваша личная жизнь. 20. Вы рассказываете в компании знакомых, что загорали на нудистском пляже так как... А. Хотите произвести этим впечатление на слушателей, удивить их своими свободолюбием и незашоренностью. Б. Находитесь в компании нудистов, и чтобы войти к ним в доверие, став своим, нужно показать, что их увлечение вам не чуждо. В. Хотите пожаловаться, как вам это было тяжело, через какие муки и внутренние противоречия вам пришлось пройти? Г. Вы просто случайно обмолвились об этом в разговоре, посвященном совершенно другой теме. Д. Вы сказали, не подумав, но потом будете долго краснеть и жалеть, что вообще заговорили об этом очень уж скользкая тема. Е. Просто хотите посмотреть, как на это будут реагировать ваши слушатели? Готовы ли они воспринять эту информацию? 21. Вы побывали на концерте, где выступал ваш знакомый. Вам не понравилось? Знакомый подошел к вам после концерта с вопросом «Ну как, тебе понравилось?» Ваш ответ. А. Да, все было отлично. Люблю, когда ты меня приглашаешь. Это так отвлекает от суеты. Б. Я рад нашему общению всегда, особенно здесь, на твоём концерте. В. Твоим вопросом ты поставил меня в неловкую ситуацию. Даже не знаю, что ответить. Неловко как-то. Г. Впечатление неоднозначное. Есть свои плюсы и минусы. Сейчас расскажу о них по порядку. Д. Честно скажу, это не мой стиль. Я к такому не привык. Е. Дорогой, а тебе самому понравилось? 22. Вы угостили друга блюдом собственного приготовления. Он поморщился, сказал «это невкусно» и отказался есть. Ваша типичная реакция в этой ситуации? А. Не нравится – не ешь. Больше я тебе готовить не буду. А. Не нравится – не ешь. Больше я тебе готовить не буду. Это неблагодарное хамство. Б. Извини, что не угодил. У меня еще другие блюда есть. Угощайся. В. «Надо же! А я так старался для тебя! Жаль! Я так расстроился!» «Г» «Ну, не нравится так не нравится. Я предупреждал, что готовить не умею». «Д» «Ты ведёшь себя неприлично. Ты ставишь меня в неловкую ситуацию. Так себя не ведут». «Е» e. «У тебя консервативный вкус. Ты просто не распробовал. Попробуй-ка ещё раз». Двадцать три. Как вы предпочитаете проводить ваши первые романтические свидания с интересующим вас партнёром? А. Пойти вместе в какие-нибудь весёлые места – на танцы, в клуб, театр, ресторан. Б. Провести время в компании друзей, на вечеринке, общаться и веселиться со всеми. В. Оказаться наедине, чтобы поделиться самым сокровенным. Г. Оказаться наедине, чтобы пообщаться на темы, которые нам обоим интересны. Д. По всем законам ухаживания – цветы, конфеты, подарки, угощения ужином. Е. E. Оказаться наедине, чтобы узнать о моем партнере больше и лучше познакомиться. 24. Вы всегда получаете истинное удовольствие, когда А. Вас хвалят, вами восхищаются, вас превозносят до небес. Б. Вы находитесь в кругу добрых, приятных, общительных друзей. В. Вас выслушивают до конца и по-настоящему понимают. Г. У вас появляется время запереться ото всех с любимой книгой. Д. У вас все идет по плану, вы получаете все, что хотели и запланировали. Е. E. Вы наблюдаете, как под вашим руководством мир изменяется к лучшему. Двадцать пять. Близкий друг, подруга, впервые не пригласил, пригласила вас на свой день рождения. Что вы подумаете? А. Просто он, она чувствует во мне яркого конкурента, в частности, для гостей противоположного пола, и ему, ей, невыгодно выглядеть сера на моем фоне. Б. Неужели он, она, обиделся на меня? Не может этого быть. Сейчас же позвоню и выясню. В. «Ну вот, как всегда, меня проигнорировали. Просто забыли, и всё. Почему же именно меня всегда игнорируют?» «Г. И слава богу, мне не придётся тратить драгоценное время на пустое общение с незнакомыми и неинтересными мне людьми. «Д. Не ожидал я этого от него, от неё. Я считал, считала нас настоящими друзьями, а он, она. Что ж, теперь буду знать то, что между нами не называется дружбой». Е. Не пригласил? Значит, там что-то нечисто. Не страшно. Если мне нужно попасть на этот день рождения, всё равно попаду. Просто куплю подарок и приду как бы невзначай. Ничто не помешает мне достигнуть моих целей. 26. В детстве вы предпочитали играть в... А. Ролевые игры, где у каждого была своя роль, и вы все участвовали как бы в сказке спектакля. Б. Командные игры «Казаки-разбойники», «Вышибалы в команде» и другие. V. В. В и прочие игры, связанные с выбором партнера. Г. В интеллектуальные игры, когда нужно загадывать загадки и что-то угадывать. Д. В практические игры, копирующие взрослую жизнь дочки-матери, больница, магазин, война. Е. E. В войну и штаб, когда можно планировать военные действия – Продумывать стратегии. 27. Перед вами человек, в которого вы влюблены, но он этого еще не знает. Ваши планы. А. Покрасуюсь перед ним, обращу на себя его внимание. Б. Попробую для начала с ним подружиться, установить добрый и открытый контакт. В. Грустно. Он все равно не обратит на меня никакого внимания. Чудес на свете не бывает. А вдруг иногда бывают? Буду молча ждать. Г. Ой, боюсь, боюсь. Теряю дар речи в его присутствии, даже не знаю, как себя вести. Буду сидеть, любоваться им и восторженно молчать. Может, сам догадается? Д. Дам ему понять, как я к нему отношусь. Не люблю ходить вокруг да около. Е. E. Создам интригу, чтобы он сам за мной побегал. Пусть он думает, что влюбился первый. Посчитайте количество выделенных ответов в каждой колонке и суммы поставьте в соответствующие колонки. А. Артист Б. Социолог В. Художник Г. Интеллектуал Д. Прагматик Е. Контролер Колонка или две колонки, получившие максимальное количество ответов, отражают доминирующие типы характеров для вас. Основные характеристики каждого типа характера. «Человек всегда был и будет самым любопытным явлением для человека» – Белинский. В зависимости от того, какая ключевая потребность является наиболее важной для человека, он относится к определенному типу характера. Тип характера – это совокупность характерных черт человека, которая объясняется его ключевыми потребностями – Артист. Главная потребность – всегда быть в центре внимания общества и получать признание, одобрение, аплодисменты. Социолог. Главная потребность – всегда и со всеми быть в позитивных отношениях, дружить, не ссориться и не ругаться. Художник. Главная потребность – выразить и передать миру свои тонкие и сложные впечатления, а затем получать поддержку более сильных и быть принятым, а не отвергнутым в человеческом обществе. Участвовать в общем деле. Интеллектуал. Главная потребность – решать интеллектуальные задачи, получать ответы на интеллектуальные вопросы, познавать истину. Прагматик – главная потребность – соблюдать общепринятый порядок, всегда действовать в соответствии с правилами. Контролер – главная потребность – контролировать ситуацию, располагать полной информацией, иметь власть и влияние. Данные типы характеров имеют аналоги названий в классических теориях акцентуации личности. Артист – это истероид, социолог – гипертим, художник – Маниакально-депрессивный психотип, интеллектуал – шизоид, прагматик – эпилептоид, контролер – параноидальный психотип. Типы характеров и их ключевые потребности. Тип – артист. Потребность – признание, что важно, признание или непризнание. Тип – социолог. Потребность – общение, что важно, отношения позитивные или негативные. Тип художник — потребность самовыражения и принятия, что важно, принятие или непринятие Тип интеллектуал — потребность, познания, что важно, истина или ложь. Тип прагматик — потребность, порядок, что важно, порядок или беспорядок. Тип контролер — потребность, контроль, что важно, контроль или отсутствие контроля.